Глава 32. Заботливая дочка именно так себя и ведёт, ответила я. Ради матери, в особенности, если она плохо себя чувствует, всё-всё сделаешь. Но это любовь дочки, про любовь матери речи не идёт. Лена выполняла просьбу Галины, пытаясь её любовь заслужить. Оксане удалось найти болевую точку у Елены. "Да", подтвердила Маргарита. "Это её муж. Лена в него влюблена как кошка. Егор же всегда мрачный, запирается в своей мастерской, утром туда уйдёт, вечером поздно вернётся. Детей у них нет, небось про секс художника не вспоминает. Ленка его очень боится потерять. А уж ревнивая" «Если кто на домашний телефон звякнет, Куркина попросит, жена допрос человеку устроит. Вы кто? О чем хотите с Егором беседовать? Где наш номер нашли?» И сформировался у Черновой план. «Когда Егора и Елены дома не окажутся, а сама Окси на работе будет, мне надо приехать, зайти в мастерскую художника, переодеться в пижаму, лечь в кровать?» Марго засмеялась. «У Куркина там полно всякого реквизита и кровать есть». Оксана не раз в студии побывала, когда у художника, не Елены, дома не было. Всё там изучили. Мастерскую Егор никогда не закрывает. Почему? Оксана говорила, что он рассеянный, весь в своих мыслях. Не здоровается с соседями, если столкнётся с ними в подъезде, даже не кивает. Один раз Кирилл Петрович не выдержал, сказал: "Добрый вечер, молодой человек". Да громко так по-военному. Куркин вздрогнул, главой завертел и ответил: Да-да, привет. И не стал ждать лифта, по лестнице пошёл. Кирилл Оксане сказал: "Всегда считал его невоспитанным хамом, а сейчас понял, мужик только на себе зациклен. До других людей ему дела нет, он никого вокруг не замечает. Поэтому жена сама тяжёлые сумки тащит, не повезло бедняге". Марговы примилась. Забывал Егор запирать мастерскую. «Почему Ленка не следила за замком?» — у нее спросите. «С другой стороны, чего опасаться? В доме всего две семьи живут. Консьержки в подъезде нет. Но в него постороннему не войти. Три стальные двери надо преодолеть. И на всех кодовые замки. И жена Егора работает, ее до позднего вечера нет. Как за створкой проследить? Значит, переодеваюсь я в пижаму, ложусь в кровать, делаю фото. Я в постели, лица не видно». Фигура вся наружу. И еще два видео. Одно, я хожу по помещению, комментирую, «Тут все глупо сделано, проведу ремонт». Второе, камера показывает в мастерскую, мои ноги в пижаме, и я говорю, «Елена, Егор никак тебе правду не расскажет». Вот я и сообщаю, «Приезжай в студию, я отдыхаю там, поговорим». Или сразу без беседы собираешь шмотки и сваливай. «Егор мне предложение сделал. Тебе развод, мне свадьба». Потом надо было живо одеться, оставить на кровати нижнее белье, лифчик, трусики, отправить фотку, видео и смыться по-быстрому. «Ух, что с Ленкой будет! И это только начало!» «Много чего мы придумали, но все сорвалось. Водички я попила». «Какой?» — спросил Костин. Марго села повыше в кровати. Оксана внезапно позвонила. «Беги, никого нет дома». Ленка на работу умилась. С Егором я неделю переговаривалась. Специально трубку купила, симку вставила, типа я закашлятся. Сейчас он наконец согласился на встречу с иностранцем. Парулил в Риц. Там в холле сидит нанятый мной актёр. Он сыграет роль клиента, задержит художника на час или больше. Ты всё успеешь, только не тормози. А я очень проголодалась. Купила по дороге аж две шаурмы и слопала их по частюю. Поднялась в студию, переоделась, пить захотела, а воду купить забыла. Из-под крана даже пробовать не стала. Я там смотрю, на столике бутылка с минералкой, которую я сама употребляю, без газа. Какие-то печенюшки, виноград, персики. Заботливая Ленка для мужинька приготовила. Выпила я всю водичку, съела два персика, немного дамских пальчиков. Легла в кровать, хотела сделать фото И словно ведром меня накрыло. Бумс! Открываю глаза. Больница жуткая, вонь и грязь вокруг. Угостились минералкой фруктами и потеряли сознание? уточнил Костин. Да, подтвердила Маргарита. Врачам не сказала правду. Сообщила им, что работаю много, не отдыхаю, вот и свалила меня. И какой диагноз вам поставили? поинтересовалась я. Синдром хронической усталости, гипотония, перечислила Маргарита. «В общем, верно. Работаю я и правда на износ, постоянные съемки. Ем не регулярно, а в основном на ночь нажираюсь». «Вы не подумали, что вода или фрукты — причина того, что вы заснули, а потом никак очнуться не могли?» — осведомился Костин. «Нет, конечно», — отмела все подозрения Маргарита. «Вода как вода. Вкус обычный. Я пью такую. Сразу могла бы понять, что-то туда добавили. Персики, виноград были свежие. Чего я в астрал ушла?» Работать в соцсетях тяжело. Надо постоянно находиться в тренде. Общение с людьми не самое приятное времяпрепровождение. Убедить толпу принять участие в марафоне непростая задача. Добавьте сюда хейтеров. Конечно, я делаю вид, что мне на них плевать, но это не так. Полгода назад я спать почти перестала. Таблетки купила, но они не помогают. Решила выпивать на ночь коньяк. Сработало. Я стала дрыгнуть, но потом испугалась, вдруг привыкну. Малкогаличку превращусь и бросила. Другой доктор антидепрессанты посоветовал. Маленькая доза не сработала, а от большой слабость и в голове вата. В этой больнице условия адские, но врачиха мне попалась знающая, она объяснила: нельзя жить в постоянном напряжении. Почему человеку отпуск положен? Чтобы он расслабился, род занятий на время сменил, забыл о службе. А вы летите на море и оттуда в соцсети видео кидайте. Даже машина требует техобслуживания: масло поменять, гайки подтянуть, нельзя тело кнутом бить. Вот оно вам и сообщила Маргарита: "Остановись, переведи дух. Наверное, у вас голова болела, раздражались легко. Это сигнальные ракеты организма. Вы на них внимание не обратили, пришлось применить экстренные меры. Когда вы измученный организм в очередной раз трудиться заставили, он включил глобальный режим самосохранения". Как ведёт себя женщина после родов? Она спит. После операции люди пару дней в дрёме пребывают. И серики, сильные переживания, страх, после таких эмоций всегда сон сваливает. Мозг защищает так своего человека. Вот и вас унесло. Никакой комы не было, вы просто спали. До того себя довели охотой за деньгами, что несколько суток провели как в летаргии. Скажите спасибо, что только такая реакция. На фоне бесконечной эксплуатации себя часто стартуют рак, инсульт, инфаркт. Вам повезло. Сделайте правильные выводы. Всех денег никогда не заработаете. И знаменитой на всю вселенную не станете. Если хотите справить столетний юбилей в трезвом уме и с нормальной физической активностью, живите с умом, не забывайте про отдых. Маргарита сложила руки на одеяле. Я всё вам честно рассказала. Картины Егора нам с Оксаной не нужны. Да и не было их в мастерской. Когда я туда вошла, увидела стены голые. Не висело там ничего. Вот Мольберт стоял, на нем лист бумаги. Посмотрела я на него и обрадовалась. Куркин нарисовал часть кровати. Подходящая иллюстрация к моим фото и видео, которые отправлю. Но ничего сделать я не успела. Ушла в астрал. После разговора с доктором приняла решение. Больше не встречаюсь с Оксаной, не пляшу под ее дудку. Она манипуляторша. Меня себе подчинила. Чернова не способна справиться со своей ненавистью к Галине и завистью к Елене. Пожалуйста, не надо меня делать виноватой. Я запуталась, попала под влияние Окси. Она меня зомбировала. Я материального урона никому не нанесла. Дверь в мастерскую не взламывала, вошла в открытую. Куплю ящик воды, 10 кг фруктов, приду к Елене и расскажу правду. Только, пожалуйста, давайте всё уладим миром, без вмешательства полиции. Не все ваши коллеги порядочные, многие сразу в желтуху информацию сольют. Я потеряю подписчиков. Мы не имеем отношения к полиции, объяснил Володе, хотя я там не один год проработал. Давно уже являюсь сотрудником частного детективного агентства. Вы, наверное, невнимательно посмотрели на удостоверение. Хорошо, сохраним в тайне эту беседу. Но к Сане надо знать, что её спектакль провалился. Затевать второе представление не стоит. Перед Еленой извиниться у вас пока не получится. Она в тяжёлом состоянии находится в клинике. У неё БАС. Боковой амиотрофический склероз, расшифровала я аббревиатуру. Неизлечимое заболевание, приводящее к смерти. Ряд врачей считает его генетическим. «Вы близнецы, тройняшки. Не исключено, что позднее вас диагностируют у вас и у Оксаны». «Боже!» — ахнула Сусанина. «Нет, не хочу этого, не хочу!»